Глава 4 Чем моют двигатели. Потолок в гараже состоял из гофрированных металлических листов, лежащих на стальных балках. И на этих балках, как два пятна неизвестной науке зеленой ржавчины, застыли два невиданных ранее существа. Они были похожи на людей на лишь силуэтом и количеством конечностей. Они как будто специально располагались так, чтобы их невозможно было толком рассмотреть. Один повис на двутавровой балке вниз головой, держась руками и ногами, как обезьяна на ветке, а второй сидел на другой балке на корточках, соединив пятки и широко разведя колени. Из-за таких странных поз рассмотреть что-то конкретное было невозможно, но достаточно было и того, что система обозначила их как существ-основания, а значит противников. Адаптант-химия. Прочитать полную справку я не успел. Поняв, что я их заметил, адаптанты пришли в движение. Тот, что висел вниз головой, откинул ее назад еще больше, практически положив ее затылком на спину, как не смог бы ни один живой человек содрогнулся всем телом и выплюнул в нашу сторону комок чего-то зеленого и слабо светящегося. «К сторону!» — успел крикнуть я, отталкивая Йоку и отпрыгивая в сторону тоже. Влажный плевок упал на то место, где мы стояли, и зашипел на бетонном полу, пузырясь на тех местах, где попал на капли голубой крови зомби. Кислота? Похоже, что да. «Скройтесь куда-нибудь!» — крикнул я, вскидывая дробовик, и ловя второго, который еще не плюнул на мушку. «Быстро!» — грохнул выстрел, но в последний момент перед ним адаптант, будто бы даже не швельнувшись, все так же находясь в приседе, сместился в сторону, так что его ноги уже стояли не на балке, и просто упал вниз с высоты добрых трех метров прямо на кабину одного из Уралов, того, что стоял без колес. Металл кабины прогнулся под ногами адаптанта. Еще бы, машина же на брюхе, считай, лежит, даже подвеска не работает. Но ему будто бы и не нужна была амортизация, он ноги себе даже не отбил, только согнул в коленях, приседая задницей почти до кабины, да тут же выпрямил, распрямляясь в полный рост. Наконец-то я смог его рассмотреть, но лучше бы не рассматривал, Тварь выглядела так, словно его положили на месяц в болото, а потом достали и прямо как есть сунули к нам в гараж. Зеленая кожа бугрилась какими-то наростами, местами словно лопнувшими, а местами явно в таком виде и сформировавшимися. Голова сорослась прямо с плечами, игнорируя шею, да еще из подбородка протянулись какие-то то ли щупальца, то ли бахрома, такая же зеленая и такая же противная, как и вся тварь в целом. В проникающем в окна под потолком свете ясно было видно, что она покрыта какой-то то ли жидкостью, то ли слизью, и смешиваясь с тем, что производила кожа твари, эта субстанция стекала по ногам и уже начала разъедать краску на крыше кабины. Адаптант – химия. Уровень – пятый. Тип – основания, Жизнедеятельность – 100. Вероятные опасности – физический урон, химический урон. Значит, точно кислота. Да они еще и плеваться ей умеют. Да еще и пятого уровня. Ну, надеюсь, что остальные не стали геройствовать и действительно попрятались. Если они не будут лезть под руку, если не придется их спасать и защищать, не будет даже проще. Адаптант выпрямился в полный рост, поднял голову к потолку, растопырил свои ротовые щупальца и издал протяжный звук, нечто среднее между писком и гудком корабельной сирены. От него напрочь заложило уши, и моментально заболела голова. Я поморщился. «С таким голосом даже в туалете занято!» Кричать стыдно должно быть. Мой голос совершенно точно не мог перекрыть вопль адаптанта, но по какой-то причине стоило мне заговорить, как он моментально заткнулся, опустив голову, и перевел на меня взгляд своих крошечных коричневых, утопленных в зелено-желтой пузырящейся гнили, глаз. Наклонил голову к плечу, словно прислушиваясь, но единственное, что я ему сказал, было «Спасибо, так гораздо лучше». И потянул спуск. Дробовик ткнулся в плечо и выплюнул сноб картечи точно в голову твари. Но буквально за мгновение до этого адаптант весь надулся и выплюнул в меня новый кислотный харчок. Дровь встретилась с ним на половине пути, расплескала шарик на мелкие брызги, которые расширял вокруг, и до меня почти ничего не долетело» только зашипела совсем рядом с ногой на полу. Не теряя времени, я дернулся в ее, досылая в патроник новый патрон, и он внезапно даже для меня засветился прямо через металл желтым. Охренеть! Пассивка сработала! Та самая на 5% автоматически применить на патрон усиленный выстрел. Я потратил доли секунды на то, чтобы кинуть взгляд на свой оттопыренный указательный палец, убедиться, что пиктограмма моего собственного умения не погасла, а значит, я смогу его использовать еще раз, когда понадобится, а потом выжил спуск еще раз. И тут же бросился в сторону, уворачиваясь от нового плевка, на сей раз сверху. От твари, которая все так же сидела на балке. Прикатился по полу кувырком, уходя к ближайшему Уралу, и скрылся за его кабиной так, чтобы тварь на потолке меня больше не видела. Зато сам я сквозь стекла кабины видел, что происходит с первым адаптантом. Видел? и ощущал удовлетворение, поскольку усиленный выстрел все же что-то досделал да с тварью. Часть ротовых щупалец была оторвана, и из обрубков сочилась все та же зеленая жижа. Зато верхняя часть тела адаптанта больше не была зеленой. Дробь местами сорвала с нее защитный кислотный кокон, обнажив собственную кожу твари, коричневую и бугристую. Прорехи слегка дымились, но верхний слой кислотной слизи быстро затягивал их, Еще секунда, и их не останется вовсе. Тварь словно надела на себя химическую броню, которая растворяла все, что ее касалось. Может, в этом и был секрет ее живучести? Тогда я активировал усиленный выстрел, заряжая его свежий патрон, поставил ногу на перемычку в середине колесного диска Урала и толкнулся ею, выпрыгивая вверх и на одно мгновение, не больше, показываясь над высоким капотом. За это мгновение я успел выстрелить целых два раза. Сначала усиленным выстрелом, потом обычным. А потом я снова скрылся за капотом, и над головой тут же с шипением пронеслась кислотная плюха, а вторая, судя по звуку, врезалась в сам капот. Там, где только что была моя голова. Привалившись спиной к двери кабины, я выдернул патрон из сайцедла в надежде зарядиться, пока выдалась крошечная передышка, и одновременно окинул быстрым взглядом все, что смог осмотреть. Никого из девчонок не было видно, а значит, они действительно попрятались да так хорошо, что даже я не в состоянии их обнаружить. Ну, или они словили кислотной плюхи и превратились в пузырящееся желе. Но это почти невероятно. Какие-то крики я должен был слышать хотя бы от боли. Я успел сунуть в магазин только один патрон. Когда раздался дикий грохот и машина, за которой я прятался, очевидно качнулась на подвеске взгляд на источник звука, ствол предвестника следом, и я практически вплотную всадил заряд картечи во второго адаптанта, который спрыгнул на капот грузовика. Ладно, хоть не на голову. Жаль, что не прокнул снова усиленный выстрел, но и обычный на такой дистанции сдул адаптанта с капота, и тот с влажным шлепком рухнул где-то по ту сторону. Вряд ли причинил ему каких-то серьезных повреждений, но хотя бы не позволил ему харкнуть прямо мне на темечко. Не теряя времени, я снова полез на колесо, через капот, чтобы выстрелить сверху. Вовремя одумался, увидев прямо перед глазами дымящуюся и пузыряющуюся в луже кислотного плевка краску, слез обратно и пошел вокруг, прижимая приклад к плечу и готовясь выстрелить в любой момент. По ту сторону машины твари не оказалось. На полу отчетливо побулькивал влажный след в том месте, куда она упала. Но самого тела не наблюдалось. Вот же быстро! Умудрилась так резко свалить. Хотя чего удивляться, если она даже по потолку буквально за секунды перемещается? Я бросил быстрый взгляд в сторону на первую тварь и с удовольствием отметил, что она лежит на дымящемся и пузырящемся капоте Урала, слабо подергиваясь, но не пытаясь встать. Значит, два выстрела подряд достали ее. Вся жизнедеятельность адаптанта была основана на каком-то подобии брони, покрывающем тело, в данном случае кислотной брони растворяющий все, что может представлять опасность. Да наверняка даже подойти к этому адаптанту слишком близко не получится. Легкий начнет жечь уже в метре от него. Зато вот если эту броню умудрится снять с адаптанта или хотя бы повредить, тварь сразу же лишится всей своей бронированности и жизнеспособности. Так, ладно. Но где же вторая? Я прошел вдоль машины, вышел из-за нее... Дернул стволом влево-вправо, вверх, в поисках твари. Но вместо нее наткнулся на внимательный взгляд Йоки, которая глядела на меня из помещения, в котором мы наткнулись на вынутый из Урала двигатель. Девушка показала меч, я покачал головой. Что она сделает своим мечом, когда эта тварь по потолку умеет скакать? Даже если переместиться к ней за спину, вряд ли что-то сделает монстру пятого уровня своим мечом, разве что покоцает немного. «Да, возможно, еще и сам меч испортит об эту кислоту, не говоря уже о том, что и близко подойти не сможет, все из-за той же кислоты, если только дыхание не задержит». Я снова дернул дробовиком влево-вправо-вверх, проверяя всевозможные углы, но твари так и не заметил. Зато заметил другое. На полу остались следы, которые были чуть темнее окружающего пространства и потому заметны, только если присмотреться. Судя по всему, сочащаяся с твари кислота разъедала всякие отложения и грязь на полу, обеспечивая эту разницу в цвете. Я двинулся по следу, обходя по широкому кругу тот Урал, что был без двигателя, и практически за углом тентового кузова обнаружил притаившуюся тварь. Она явно намеревалась атаковать вблизи, но заранее выбранная мною дистанция не позволила ей этого сделать, и все, что она смогла, это недовольно булькнуть что-то через свои щупальца и плюнуть в меня кислотой. Я присел, уходя от плевка, но небольшая часть кислоты все равно попала в меня. Щелкнул, поглощая смертоносный снаряд модуль защиты, я выстрелил и тут же дослал еще один предпоследний патрон в патроник, надеясь, что снова прокнет усиленный выстрел. Не прокнул. И метка на пальце все еще была тусклая, а значит, навык не готов к использованию. Предыдущее попадание не нанесло адаптанта никаких видимых повреждений, Все то немногое количество кислотной слизи, которая с него сорвала зарядом картечи, уже практически затянулось за половину секунды. Осталось только совсем чуть-чуть голой бугристой кожи, суммарная площадь которой и до ладони-то не дотягивала. Все. Теперь уже надо прятаться мне. Уходить на перезарядку и ждать, когда восстановится усиленный выстрел, потому что без него эту кислотную защиту не пробить. Единственное, чего я добьюсь без него — Адаптант теряет равновесие и немного отступает назад, и оттого не имеет возможности плюнуть в меня снова. И проблема как раз в том, что пока я буду перезаряжаться, он эту возможность получит снова, а у меня модуль защиты на откате. Хоть доставай нож и кидайся в рукопашную, несмотря на кислоту. Потому что если дать ему хотя бы несколько секунд передышки, то он додумается снова запрыгнуть на потолок и заплевать меня оттуда» но вместо этого я ушел обратно за угол грузовика выдергивая из цедла еще один патрон и засовывая его в магазин но адаптант не дал мне времени даже на нормальную перезарядку почти сразу же он появился из угла и надолся снова готовясь плюнуть новым зарядом кислоты фаст крикнула сбоку йока и с трудом что то приподняла и практически крутнувшись вокруг своей оси в воздух что то тяжелое стреляй Это оказалась канистра, какая-то белая пластиковая канистра с синей крышкой, по виду литров на десять, не меньше. Вращаясь в воздухе, она пролетела несколько метров и оказалась между мной и адаптантом, причем до твари от нее оставался буквально дециметр. И я выстрелил, предварительно активировав разрывные снаряды. Последнее и единственное, что у меня осталось в активе. Чтобы наверняка канистра взорвалась и разлетелось облако мелких прозрачных брызг которые накрыли адаптанта мелким душем так и не успевшая плюнуть тварь подавилась запасенным воздухом а потом внезапно завяжала и забилась будто в агонии. от нее повалил густой белый дым и буквально на глазах вся кислотная слизь плотным покровом облегающей тело адаптанта испарилась в этом дыму обнажая коричневую кожу адаптант попытался отступить обратно за угол грузовика но, кажется, он полностью потерял ориентацию то ли из-за дыма, то ли из-за того, что ему их глаза жгло тоже, и, крутнувшись на месте, он двинулся в мою сторону, продолжая сторгать густой дым и воя на одной ноте. И тогда я в ее, досылая последний патрон в патронник, и он тут же вспыхнул через металл жёлтым светом. Но очень вовремя. Нельзя было пораньше, а? Основа. Я подпустил адаптанта поближе, и усиленный выстрел... Разнес ему череп на почти такие же мелкие брызги, что исторгла из себя канистра. Тварь, не останавливая начатого шага, рухнула лицом вперед и несколько раз дернулась. Дым от нее почти перестал валить, но кислотная броня не собиралась восстанавливаться. А теперь уже и не сможет. Я на всякий случай вытащил из айцедла последний патрон и загнал его в патроник, а сам подошел к разорванной канистре, лежащей на полу в метр от меня и стволом дробовика перевернул ее. Гидроксид калия, щелочь, опасно. Было размашистым маркером, выведено на канистре. На самом деле, от «опасно» там осталось только «опа». Но вряд ли там было написано что-то отличное от того, что домыслил я сам. Вряд ли кто-то такими здоровенными буквами решил на небольшой канистре записать текст песенки «Америка-Европа». Я поднял взгляд на Йоку, которая выглядывала из-за двери помещения, в котором пряталась, и показал ей большой палец. Классно придумала. Реакция нейтрализации. Третий класс химии. Ага. Ека вымученно улыбнулась. Только непонятно, что щелочь вообще делала в этом помещении. Двигатель мыли. Ответила неслышно подкравшаяся кобра. Там же как раз движок висит, да? Вот его и мыли. Откуда ты знаешь? Я скосился на нее. У меня брат был Диби, в смысле, стритрейсером доморощенным. Один раз двигатель мыл и перебирал у нас в ванне. Потом воняло месяц, я его чуть прямо там не утопила, в этой же самой щелочи. Поморщилась Кобра. Тут все закончилось? Пока еще нет. Я покачал головой. Сообщений системы так и нет. Никого не задело? Убедившись, что все в порядке, я вернулся к адаптанту, которого полили щелочью и внимательнее присмотрелся к нему. Но появившаяся возле него зеленая коробка однозначно показывала его как дохлого. Даже справку вызывать не нужно. Тогда я вернулся к тому, которого пристрелил первым. И вот он оказался пока еще живым. Живым, но всего лишь с десятью очками жизнедеятельности. Он даже не мог отползти, хотя, судя по вытянутым рукам, пытался. И уж тем более, его кислотная броня не восстанавливалась. Поэтому я поднял на вытянутых руках дробовик, занося его над головой адаптанта, и выпустил последний патрон. Тварь дернулась, тихо свистнула и перестала двигаться. И вот тогда посыпались сообщения.